Глава двадцать Несколькими часами ранее, где-то в районе Кавказского хребта, лунный свет беспрепятственно проникал сквозь окно, скудно освещал небольшую двухместную комнату. Вытянувшись во весь рост на узкой, неудобной кровати, Константин хмуро смотрел в потолок. Смутное беспокойство гладало душу с самого утра, а вот сейчас тревога усилилась. «А где Юрий бродит? Неужто из-за этого так нервничаю?» Костя с сомнением покосился на пустующее спальное место соседа. С того самого момента, как они приехали в тренировочный лагерь, начальник питерского отделения спецслужбы постоянно находился рядом со своим подопечным. А вот сейчас впервые и довольно долго отсутствовал. Это было необычно. Вспомнив, как Таранов ненавязчиво попросил его показать полную силу, Костя усмехнулся. «Даже сильному эмпату проблематично склонить к чему-либо темного мага. А уж Юрию с его скудным даром и вовсе нереально». «Рассказал бы, зачем это надо, то, возможно, бы и увидел. А так ничего не выйдет». Пошевелившись, барон услышал протяжно-тоскливый скрип деревянной кровати. Поморщился. Это убогое ложа надоело до тошноты. Впрочем, и сама комната уже изрядно подвешивала. Однако барон проводил здесь круглые сутки по доброй воле. Изображая полное безразличие ко всему на свете, темный маг часами сидел в позе лотоса и самым наглым образом занимался личными делами, о которых куратор не имел ни малейшего представления. День за днем Костя методично усыплял молекулу вируса, Налаживал контакт с частью силы двойной звезды, но ну и параллельно расщеплял сознание. Отправляя частичку себя свободно бродить по лагерю, он скурпулезно собирал информацию. Теперь темный маг знал не только историю России, но даже мог абсолютно самостоятельно оформить машину в ГАИ. Знал, как купить комнату в коммуналке или заменить ГРМ в «Жигулях». Причем понимал, чем отличается эта процедура у разных моделей автомобилей марки «ВАЗ». В результате своей шпионской деятельности Рос уже прямо сейчас мог бы с легкостью слиться с местными и не вызвать никаких подозрений. Однако сбегать нет никакого смысла. Костя все еще зависел от обережной бляхи, а быть пешкой в руках Королькова жутко не хотелось. К сожалению, дар читать мысли больше себя никак не проявлял. Оттого и доводил Куратора до Белого Коленья своим мнимым бездействием да равнодушием. Надеялся, что тот сорвется, сболтнет лишнего. Пусть худо-бедно, но нехитрый план работал. Томясь от безделья рядом с подопечным, службист все больше мрачнел и уже начинал злиться на непонятного, несговорчивого и иномирянина. Казалось, еще чуть-чуть, и Юрий взорвется. Но волновался барон уж точно не по этому поводу. Из-за бревенчатой стены послышался звук, жутко похожий на детский плач. «Шакалы!» – машинально отметил Рос и принялся прокручивать минувший день в голове. Ничего такого особенного не происходило, но что-то конкретно напрягало. То, что его кто-то обрабатывает и ненормальное душевное состояние дела рук одаренного, Рос полностью исключал. За время, проведенное в горном лагере, он ни разу не видел, не чувствовал, чтобы кто-то пользовался силой разве что начальник питерского отделения пытался воздействовать на него эмпатией но на этом все понимая что не уснет константин оделся вышел на улицу холодный горный воздух ворвался в легкие застегнув наглухо куртку барон облокотился об ограждение террасы хмурясь он всматривался в темные очертания гор на сердце было неспокойно очень Он думал о разном, но мысли вновь и вновь возвращались к начальнику отдела по взаимодействию с иными. «А может, Корольков с моей помощью хочет деактивировать блокиратор?» Молнией промелькнула догадка. Спустя мгновение Константин скептически хмыкнул. «Не похож Глеб на альтруиста и спасителя угнетенных. Вот в то, что грезит о смене власти в стране, охотно поверю». Хреново будет, если озадачит меня в ближайшее время, без оберега продержусь максимум минут 15, а потом все, стану монстром. Характерный скрип снега привлек внимание. Повернув голову на звук, увидел знакомую мужскую фигуру. Быстро шагающий к их дому таранов выглядел сильно обеспокоенным. Хм, похоже, сейчас будут новости. Не желая демонстрировать интерес, темный маг отвернулся. Взбежав по скрипучим ступенькам, начальник питерского отделения спецслужбы подошел к подопечному. Одарив его тяжелым взглядом, встал рядом, мрачно поинтересовался. «Не спится?» Не дожидаясь ответа, угрюмо сообщил. «Только что узнал. Сегодня Ульяне стало плохо в магазине. Сердечный приступ. Не довезли до больницы. Жаль девчонку». И сокрушенно вздохнул. Зря рассчитывал на ее благоразумие. Барон мысленно скрипнул зубами. «Хоть крови юной провидицы на руках и нет, но все одно поганое ощущение». Промолчав, Рос холодно смотрел на службиста. Тот и нервно поправил на голове вязаную шапку. Затем скрестил взгляд с темным магом, со злостью сказал. «Я не имею права тебе говорить, но моя жена и сын в красной зоне риска. Понимаю, что тебе плевать на наш мир» однако только ты чужак можешь нам помочь сохранить миллионы жизней поиграв желваками на скулах юрий хрипло сообщил одаренные в нашей стране принудительно лишены силы многие не выдерживают спиваются сходят с ума а кто то как юная красавица ульяна внезапно умирает от сердечного приступа сжав кулаки здоровяк с неприкрытой ненавистью выплюнул и все это сделал наш президент Елисеев несколько лет назад активировал блокиратор. Эту дрянь он носит на себе, а мы даже подойти к нему не можем. Не то что деактивировать устройство. Обдумывая услышанное, Росс все с тем же невозмутимым видом смотрел на Таранова. Прямо сейчас этот человек не только был с ним предельно искренен, но еще и активно пользовался даром эмпата. Похоже, пытаясь до меня достучаться, выжимает из себя максимум. Маг мысленно хмыкнул. Тем временем Юрий шумно вздохнул и с неприкрытой болью прошептал. «Все те, кто самой природой наделен уникальным даром и могут гораздо больше, чем обычные люди, неумолимо деградируют, погибают». Константин все так же молчал. Жадно вглядываясь в бесстрастное лицо мирянина, начальник питерского отделения напомнил. «Благодаря нам ты не стал монстром. Неужели в тебе нет ни капли признательности?» Да хотя бы простой человечности. Совсем не жаль таких молоденьких девочек, как Ульяна. Мне казалось, она тебе нравилась. Замолчав, он отвернулся и крепко сжал перекладину ограждения. Спустя долгую паузу, Рос сухо сказал. «Давай говорить на чистоту. Члены твоей семьи одаренные. И в первую очередь ты желаешь обезопасить себя и своих близких». Властным жестом, остановив собравшегося было заговорить Юрия, Холодно продолжил. «На мой взгляд, это вполне естественное и нормальное желание. А вот твой начальник – обычный человек. При этом весьма амбициозный. Вопрос. Ты знаешь, чего он хочет добиться с моей помощью на самом деле?» Таранов плотно сжал губы. Постояв недвижимо, он отрицательно покачал головой, с неохотой признался. «Мне это было неинтересно». Рос понимающе усмехнулся. «Предлагаю договор. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы деактивировать блокиратор. А ты, в свою очередь, оказываешь мне полное содействие и не стучишь на меня начальству». «Идет?» — и протянул руку собеседнику. Всего лишь пару мгновений помедлив, Таранов крепко сжал ладонь иномирного мага. И в это же мгновение над сцепленными руками мужчин вспыхнули серебристые искорки. С изумлением наблюдая за тем, как они тухнут, Юра севшим голосом поинтересовался. «Что это за светящаяся хренотень? «Ничего необычного для моего мира», — Рос разорвал рукопожатие. «Стандартная магическая клятва. Сделка заключена по обоюдному согласию сторон. Ни ты, ни я нарушить условия не сможем». «Не слышал о таком». Здоровяк запустил пальцы под шапку, почесал мощный затылок и внезапно застыл в неудобной позе. Нахмурившись, Константин быстро осмотрелся. Мир стал черно-белым. Нет никаких сомнений, что время остановилось. Однако он почему-то не утратил подвижности. Впрочем, это волновало сейчас меньше всего. «Кроме малышки, в этом мире подобное сотворить больше некому. Она в беде» душа мужчины сжалась от тревоги за любимую ни секунды не раздумывая костя сорвал с шеи испещренную рунами бляху небрежно сунул свой оберег в карман куртки свежеиспеченного союзника затем сбежал по ступенькам из предосторожности отбежав подальше от дома за мгновение ока разблокировал связь с владой да вот только пробиться в разум девушки не вышло чертыхнувшись мак развернул перед внутренним взором сканер Без труда, найдя тот самый огонек, Рос резко скрестил руки на груди и рассыпался черной пылью. «Я иду к тебе. Я помогу». Дорога Подольск-Москва. Застывшее пламя и дым полностью скрывали заднюю часть Мерседеса. Умом понимала – время остановлено. Прямо сейчас Али уж точно хуже не станет, а это значит торопиться его спасать больше нет никакой необходимости. Разумом все прекрасно понимала. Однако к Мерсу не просто побежала, а помчалась. Затормозив у водительской двери, напряженно вгляделась в окно. Сквозь тонированное стекло фигура Али едва-едва просматривалась. Чувствуя, как стучит кровь в висках, дернула ручку на двери. Потом еще и еще. толку. Гадство! Что, если он тяжело ранен? Вдох-выдох. На корню задушив зарождающуюся панику, внимательно осмотрела левый борт автомобиля. В задней части металл пробит шрапнелью. Но, похоже, горца не задела. Первая хорошая новость. Что еще? На мой дилетантский взгляд, кузов не повело. И это вторая хорошая новость. Раз дверь не заклинила от взрыва, то, скорее всего, это чудо немецкого автопрома банально заблокировано изнутри. Да уж... Скрывать машины как-то не доводилось. Охренеть, какая насыщенная у меня жизнь. Хмуро осмотрела абсолютно целые стекла. Очевидно, одно из них придется разбить, причем максимально аккуратно. Вопрос, как это сделать? Кулаками или в прыжке ногой – полный абсурд. Я не супергерой и даже не ниндзя. Скорее себе что-нибудь сломаю. Воспользоваться силой – это запросто. Да вот только после меня взрыв от снаряда гранатомета покажется новогодней хлопушкой. Навыков точечного разрушения нет. А тут понадобится ювелирная точность. В противном случае Гоева может поранить осколками. Поискать в поле подходящий камень и расфигачить окно со стороны пассажира? В принципе, можно. Но зачем огороды городить? У меня же есть Иван. Гораздо проще оживить воина, объяснить, что от него требуется. «Открыть машину с наименьшим уроном у Копылова наверняка больше шансов, чем у меня». Особо ни на что не надеясь, вновь подергала за ручку. «Вот не зря ты мне сразу не понравился!» Мрачно сообщила транспортному средству и направилась к буханке. Проходя мимо девятки, мазнула взглядом по застывшим внутри мужским фигурам. Злость всколыхнулась, обожгла разум, безумно захотелось набить морды бандитам. Сжав кулаки, шумно выдохнула и... И прошла мимо. Это исполнители. Нет никакого смысла размазывать их по асфальту. Не они, так другие пришли бы исполнять приказ главаря банды. Уж если кого и наказывать, то непосредственно психа. Подойдя к фургону, я без малейшего усилия открыла дверь водителя. Коснулась руки Ивана. Тот моментально напрягся. За доли секунды оценив обстановку, воин по собственной инициативе перехватил мою ладонь поудобнее. Покинув салон, глянул на «девятку» и лаконично спросил. «Али в мерсе?» Я кивнула. Больше ничего не спрашивая, Копылов быстро повел меня к представительскому седану. Едва подошли, отпустила руку Ивана. Без малейшего колебания запихала ладонь ему под куртку с рубашкой. Как только коснулась обнаженной спины мужчины, тот вновь пошевелился. Скупо улыбнувшись, похвалил. «Правильно, так будет удобнее». «Угу». «Не в первый раз нечто подобное делаю. Уже начинаю к этому дурдому привыкать». Промолчав, я напряженно следила за действиями мужчины. Впрочем, смотреть особо было не на что. Копылов локтем с одного удара разбил стекло. Просунув руку в окно, открыл дверцу изнутри. Распахнув ее пошире, сразу же склонился над горцем. Через несколько томительно долгих мгновений воин вынырнул из салона и доложил. «Внешних повреждений не обнаружил». Я облегченно выдохнула. Немного подумав, предупредила. «Вань, мне придется тебя отпустить. Когда Али выберется из машины, вновь оживлю, все вместе пойдем в фургон. Как отъедем подальше, восстановлю ход времени». Понятливо кивнув, Копылов широко шагнул влево и застыл, словно статуя. «Отличный мужик. Не зря Рая его выбрала. На такого действительно можно положиться». Наклонившись, я прикоснулась к обнаженной шее горца. Венка тот час забилась под пальцами. Али пошевелился, посмотрел на меня. Бережно обняв за талию, вынырнул из салона. Крепко обнимая, он молча смотрел мне в глаза. Спустя бесконечно долгую паузу, хрипло сказал. «Спасибо, любимая. Я с трудом удержалась, чтобы не поморщиться». Спустя миг, князь расправил широкие плечи и безапелляционно заявил. «Дальше я сам разберусь». То, о чем овшивый, вшивой Любимое, Любимая, разберусь сам. Ни первое, ни второе не вселяет оптимизма. Времени в вагон, лишних ушей нет. Хоть и не хочется, но, похоже, придется прямо сейчас с ним серьезно поговорить. Более удобного момента не подобрать. Нахмурившись, отстранилась от горца. Не убирая руки от его шеи, подбирала слова, как бы помягче сказать то, что думаю. Внезапно раздался знакомый голос ты опять создаешь ей проблему не веря своим ушам медленно повернула голову этого быть не могло, но буквально в трех шагах от нас стоял рос у меня глюки это действительно костя откуда он тут взялся еще и двигается елки зеленые а что если слышал как гоев назвал любимой плевать моя совесть чиста а у него красавица блондинка греет постель зачем «Зачем ты пришел? Мне и так хреново!» Мысли стремительно сменяли друг друга. Язык словно онемел, а душу выворачивало наизнанку. «Не в силах вымолвить ни слова, я просто стояла и смотрела на любимого мужчину». За несколько минут до этого. Рос. Войдя тенью в подпространство с эфиром, темный маг сразу же вернулся в человеческий облик. За несколько ударов сердца, преодолев почти две тысячи километров, Константин застыл у прозрачной пленки. За пару секунд осмотревшись, увидел Владу живой и здоровый. Испытав ни с чем не сравнимое облегчение, тотчас нахмурился. «Весело они тут живут. Уже из гранатометов расстреливают. Кому настолько перешли дорогу?» Напряженно размышляя, барон наблюдал за тем, как возлюбленная торопливо идет с Копыловым к поврежденному Мерседесу. Заметив, как лихо девушка запихала ладонь под куртку воина, неодобрительно поморщился. Понимал, что так надо для дела, но все одно неприятно. «Пора выходить, разбираться, что тут у них творится, и помогать». Макс концентрировался, собираясь пройти через едва уловимо колышущуюся преграду. Однако в это мгновение оживший князь вынырнул из машины и крепко, по-собственнически прижал к себе его любимую женщину. А та не отстранилась. «Почему она позволяет Гоеву так себя вести? У них что, отношения?» Учащенно дыша, Рос крепко сжал кулаки. Ревность обожгла изнутри каленым железом. Обида, злость, горечь, да что там скрывать? Зависть к более удачливому сопернику затопили душу. Смешались в убойный коктейль. Сила рвалась наружу, все настойчивее требовала крови. Беря под контроль разбушевавшиеся эмоции, Костя прикрыл глаза. Он действительно искренне любил эту девушку. Ради нее был готов жизнь отдать. Барон знал, чувство взаимны. Да вот только возлюбленный ничего не обещал. Не просил подождать. Напротив, даже нарочито отталкивал. Девочке надоело ждать непонятно чего. А я ведь сам предлагал ей присмотреться к грандмастеру, еще и на полном серьезе. Вот дурак! И на грани слышимости застонал. С ненавистью посмотрев на счастливого соперника, Костя внезапно обнаружил, что дар чтения мыслей вновь активен. Проигнорировав горца, он с затаенной надеждой потянулся к разуму возлюбленной однако уперся в железобетонный нерушимый барьер. «Скорее всего, малышка сама закрылась. Не исключено, что именно от меня». Константин шумно вздохнул. Вокруг фигуры мужчины, словно плотная вата, клубился сероватый эфир. Прямо сейчас ему безумно хотелось развернуться, уйти обратно в лагерь, не напоминать о себе, не мешать. Увы, не сможет». Лезть в голову Гоева не было ни малейшего желания. К сожалению, придется. Просто так в этом мире из гранатометов не стреляют. И уж тем более настолько показательно нагло не расстреливают машины. Не исключено, что Владе нужна именно его помощь. Скрипя зубами от злости... Барон стремительно проглядел ближайшие воспоминания Али Павловича и прямо сейчас безумно желал оторвать князю руки, ноги, но в первую очередь голову. Причем не только из-за лютой ревности. «Опытный боевой маг, глава княжеского рода, дебион, так подставить девочку надо было сильно постараться. Самое отвратительное, этот идиот не делает никаких выводов, Если сейчас не вмешаюсь, опять дел натворит. А малышке снова придется за ним дерьмо разгребать. Что она в нем нашла?» Рос отчетливо скрипнул зубами и вышел в реальный мир. Услышав заверение этого балбеса, что дальше сам разберется, сухо сообщил. «Ты опять создаешь ей проблему». Любимая повернулась. На ее лице отразилось неверие, затем промелькнула злость, а после взгляд заледенел. Что и требовалось доказать. Положительных эмоций у нее больше не вызываю. Очевидно, не зря Гоев надеется в ближайшее время залезть к ней в постель. Неимоверным усилием воли сдержавшись, Костя с невозмутимым видом посмотрел на князя. Чего вдруг такие выводы, барон?» Пренебрежительно хмыкнув, Али отнял руку девушки от своей шеи. Демонстративно поцеловав ей пальчики, поудобнее взялся за изящную ладонь. «К дьяволу благородство! Прибить его – плевое дело! Даже пикнуть не успеет!» Молнией промелькнула соблазнительная мысль уроса и тотчас пропала. «Хрен с ним! Пусть живет, раз ей нужен!» Поймав настороженно вопросительный взгляд возлюбленной, Костя едва заметно усмехнулся, холодно бросил. «Полагаюсь на твою память, князь!» «Не понял!» Али едва уловимо напрягся. «Среди прочего, у меня дар чтения мыслей», – бесстрастно сообщил темный маг. Не отводя тяжелого взгляда от ошарашенного новостью соперника, веско сообщил. «Теоретических знаний по выращиванию пушных зверей мало. Собравшись заняться этим бизнесом в незнакомом мире, ты был обязан загодя собрать информацию, здраво оценить степень риска. Как мужчина ты обязан защищать любимую женщину» но по факту ты ее подставляешь под удар. Она только и делает, что перманентно устраняет последствия твоих необдуманных решений. Возражение? Губы князя искривились. Выпрямив спину, он хрипло выдохнул. Все допускают ошибки. Верно. Никто из нас не безгрешен. Барон согласно кивнул. Ты опытный боевой маг. Реально полагаешь, что допрашивать как полагается, а потом убивать вот этих... Он небрежно качнул головой в сторону девятки. «На глазах у женщины нормально?» «Это была всего лишь хреновая идея!» Процедил грандмастер, крепче сжимая руку белокурой красавицы. Таня шелохнулась, не издала ни звука. Однако еще больше нахмурилась. «Эта идея такая же хреновая, как и все остальные!» Жестко припечатал Рос. Отдельное место среди придуманных тобой мероприятий занимает грандиозный план расправы с психом. Штурмом взять дом главаря банды, а потом убить его – вверх безумия. Двойная звезда с изумлением посмотрела на горца. Тот упрямо поджал губы. Постояв недвижимо, уверенно сказал. С четырьмя воинами и боевыми артефактами это не составит большого труда. Да и другим уроком станет. Никто больше к нам не полезет. «Я действительно опытный боевой маг!» Он горделиво приподнял подбородок. «Все пройдет гладко!» «Звездочка, я действительно допускал оплошности!» «Но барон зря дергается!» «Еще и тебя пугает!» Предупреждающе глянул на хладнокровного темного мага. «Али, ты сейчас серьезно?» Шокированно поинтересовалась Ольга. «Естественно!» Али небрежно пожал плечами. Рос украдкой посмотрел на слегка потемневшие ногти. Вирус слишком рано дал себе знать. Внутри все скручивало уже не только от душевных страданий, но и от вновь активизировавшейся мутации. Понимая, что времени остается все меньше, Константин ровным тоном обратился к князю. «Даже если тебе удастся осуществить задуманное, неизбежно привлечешь внимание властей. Вас вычислят моментально, начнут допрашивать, проверять легенды. Не только тебя, но всех». Ты создашь глобальную проблему сразу для всех вас. Уж поверена слова. В этом мире есть спецслужбы, которые занимаются такими, как мы. Я не подумал об этом. Породистое лицо Али приобрело землистый оттенок. Закусив губу, он растерянно потер лоб. Неудивительно. Обронил Рос и впервые пристально посмотрел на любимую женщину. Знаешь, кто такой Пылаев? Да, уверенно обронила Ольга. Он мой должник. «Сегодня же попрошу огородить вас от притязаний Лаликина. Думаю, не откажет». Костя чему-то усмехнулся. «Спасибо», – прошептала девушка, пытливо всматриваясь в Роса. Ответив ей нечитаемым взглядом, маг все так же спокойно продолжил. «Посидите на всякий случай пару дней дома. Еще, если вдруг понадобится моя помощь, разблокируй ментальные каналы». Если все будет нормально, то недели через две-три сможешь со мной связаться. Хорошо. Росу показалось, что в ее голосе промелькнуло удивление. Не став акцентировать на этом внимание, он засунул руки с отросшими когтями в карманной куртке. Рано или поздно Елизар найдет блокиратор силы. Мак глухо кашлянул, прочистив горло, продолжил. Не вижу смысла отнимать у артефактора время, поэтому скажу. Устройство носит президент России. Сама ты блокиратор не снимешь, даже не пытайся. Кроме того, что можешь погибнуть, тебе банально не хватит знаний и опыта. Благодарю за информацию. Красавица со строгим выражением кивнула. К президенту точно не пойдет. А вот психа, вполне вероятно, захочет сама изощренно наказать. Угрожал-то расправой близким людям. Когда речь идет о кровной месте, любые доводы бесполезны. «По себе знаю. Чем помочь, если вдруг надумает расквитаться с личным врагом?» Приняв решение, барон подошел к любимой. Не реагируя на мрачного Гоева, протянул ей когтистую лапу. Сдержанно попросил. «Положи свою ладонь на мою». На секунду замешкавшись, Ольга выполнила просьбу. Без малейшего затруднения передав ей один за другим четыре конструкта, мужчина лаконично информировал. «Разберешься». Все же надеюсь, они тебе не пригодятся. А теперь садитесь в фургон и уезжайте. Приедешь домой, только тогда деактивирую конструкт времени. Кость, почему помогаешь? Она что-то настойчиво искала в глазах мага. Потому что очень люблю. Но у тебя своя жизнь, а у меня своя. Почувствовав, как сломалось ребро, он мысленно хмыкнул. Все так же не могу тебе пообещать, что завтра не стану монстром. Грандмастер сейчас редкостный дебил. Как гормоны утихнут, возможно, его мозги встанут на место. И вы будете счастливы. Впрочем, кому вру. Еще немного. Плюну на твой выбор и вырву ему кадык. Пора уходить. Круто развернувшись, Константин подошел к девятке. Достав через открытое окно гранатомет, с легкостью связал дуло в узел. Засунув оружие обратно в машину, сделал пару шагов, обернулся. На него в ожидании смотрели две пары глаз. «Однажды ты спасла мне жизнь. Этого более чем достаточно». Резко скрестив руки на груди, Рос исчез в черной дымке.